Смахнул пыль с ботинок и присел на каменный цоколь отдохнуть. Он просидел недвижимо минут десять, мысленно распределяя жалование. Из 35 рублей, полученных сейчас Егором Карловичем за полмесяца в отделе благоустройства, пищ каха рублей 6 оторвала секта похитителей членских взносов. Кроме того, предстояло неприятное объяснение с квартирохозяйкой мадам безлюдной.